Историческая справка. В Уэстберри, на краю Уилчерских равнин, в миловой стене от коса под Бреттон-кемпом, вот уже не одно столетие красуется белая лошадь. С севера её видно за много миль. Это вырезанная в 1770 году благородное животное, больше сотни футов в длину и около 200 в высоту. Самая старая из десяти белых лошадей Уилчера. Однако местная легенда гласит, что это изображение заменило куда более древний рисунок, украсивший склон милового холма после битвы при Этендуне в 878 году. Мне хотелось бы думать, что эта легенда правдива, но ни один историк ничего не берётся утверждать наверняка относительно того, где именно состоялась битва, в которой Альфред Великий встретился с датчанами Гутрума. Правда, Бреттон-Кэмп, что находится над современным посёлком Эдингтон, первый кандидат на эту роль. Бретон-Кэмп, крепость железного века, до сих пор высится над Белой Лошадью у Уэстбери. Джон Педди в своей познавательной книге Альфред Великий, король воин, поместил Этендун в Бретон-Кэмп, а Камень Эдберта в Кингстон-Дэверилли, что в долине реки Уайли. И меня убедили его доводы. Насчёт местоположения Этеллингага разногласий нет. Теперь это место называется Ательней и находится на равнинах Сомерсета. рядом с Стонттоном, и если Бреттон-кемп по существу остался таким же, каким был в 878 году, то равнины эти кардинально изменились. Сегодня главным образом, благодаря средневековым монахам, некогда прорывшим канавы и осушившим землю, они стали обширными плодородными землями, тогда как в IX веке были огромным болотом, почти непроходимой топью, в которую и отступил Альфред после поражения у Сипенхома. Ныне Чиппенм Поражение это объяснялось его готовностью заключить перемирие, которое позволило Гутруму оставить Эксконкестер, ныне Эксетер, и отступить в Главекестер, ныне Глостер, располагавшийся в Мерсии, которая находилась тогда в руках датчан. Мир был скреплен передачей заложников, но Гутрум, однажды уже нарушивший перемирие, заключенное в Верхами, ныне Уоррагем, в 876 году снова доказал, что ему верить нельзя,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 Однако весной, спустя 4 месяца после поражения при Сиппанхаме, Альфред собрал армию, повёл её к Этендуну и разгромил Гутрума. Всё это имело место на самом деле. А вот история с сожжёнными лепёшками, к сожалению, скорее всего, вымысел. Легенда о том, как крестьянка отшлёпала Альфреда угрёмом за то, что король позволил её лепёшкам подгореть, очень популярна в народе, но её источник куда более поздний, значит, весьма ненадёжный. Альфред Эльсвид, Вулфер, Этельвальд и брат Ассер, позднее епископ Ассер, как и Гутрум, реальные исторические лица, тогда как Свен Белая лошадь вымышленный персонаж. До Гутрума главными врагами саксов среди датчан были три брата по фамилии Лотбраксон, и войска последнего из них выиграли битву при Синуите, когда Альфред был на Этелингаге. По причинам художественного характера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 Но в Нихо вы мало говорите о том, как Альфред победил Гутрума у Этендуна. Обе армии по нашим меркам были небольшими, и почти наверняка силы Гутрума значительно превосходили силы Альфреда. Фирд восточных саксов, одержавший победу при Этендуне, в основном был собран в Суммерсете, Вилтнске и восточном Хэмптонске, ныне графства Сомерсет, Уилчер и Хэмпшир. Если принять гипотезу, что весь восточный Уэссекс и большая часть северо-страны находились тогда в подчинении у датчан. Мы знаем, что Дефнаскер, ныне Деваншир, фирд, которого одержал победу у Синуита, как и Торнсета, ныне Дорсет, избежал такого подчинения, однако фирды обоих этих графств не упоминаются в составе армии Айфреда. Остается предположить, что они остались на своих землях, чтобы сдерживать атаку с моря. Отсутствие фирдов двух самых могущественных графств, если фирды эти и впрямь отсутствовали,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 На протяжении некоторого времени, в начале 878 года, Альфред мог считаться королем лишь в нескольких квадратных миль болота. Еще одно поражение, и, вероятно, никогда бы уже не существовало политического организма под названием Англия. Вместо нее вполне могла бы возникнуть Данглия, и тогда этот роман, скорее всего, был бы написан на датском языке. Однако Альфред выжил и сумел противостоять захватчикам. Вот почему история...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 Создание единой Англии наверняка казалось несбыточной мечтой. Впереди был еще долгий путь от этандунской белой лошади к суровым торфяникам, что находится к северу от вала Адриана. Поэтому в следующем моем романе Утриду и его товарищам снова предстоит отправиться в поход».